Вопреки популярной и крайне утешительной для меня самого легенде, будто я просто способный балбес с умеренно эксцентричным характером, моё внутреннее устройство представляет собой бездну, кишащую чудовищами. Одно из них зовут ответственность, второе – здравый смысл. Имени третьего я не знаю, но оно подозрительно похоже на совесть, как её описывают пострадавшие от этого кровожадного монстра. «По удачному стечению обстоятельств мои за Сони почище меня самого. Но когда они всё-таки просыпаются, с ними лучше не шутить» поэтому я не стал притворяться, будто занят какими-то условно непостижимыми делами, а сам добровольно предложил Джуфину подежурить в его кабинете, пока он и остальные наши коллеги претерпевают светские муки на королевском приёме. Думал, приведу его в восхищение, но шеф только плечами пожал. — Ну, естественно. — Как будто ты, правда, ничего иного от меня не ожидал. Удивительный человек. Ради такого дела я запасы целой пачкой газет, благо давно их не читал. Начал с вчерашнего вечернего выпуска «Суеты Ехо». С удивлением выяснил, что прежде чем заявиться ко мне на крышу, Кофа и Нуменор отыскали в одном из подвалов заброшенных хозяйственных помещений Ордена Плоской Горы драгоценности, похищенные из резиденции чангайской посланницы». А кекке Эмилифара нашли и задержали некоего отравителя, заколдовавшего всё вино в погребе ненавистного кузена трактирщика так, что у трёх с лишним дюжин клиентов начались галлюцинации. К счастью, все остались живы, но перепугались знатно. Я об этих безобразиях ещё узнать не успел. Они хлоп, и уже поймали, и даже не стали рассказывать, потому что не интересно. Повседневная рутина, полная ерунда. Дочитав журналистские отчёты о работе коллег, я внезапно почувствовал себя недотёплой, окружённым героями, как в самом начале работы в «Тайном сыске». Многим, я знаю, на моём месте стало бы неприятно, а мне, наоборот, понравилось. Больше всего на свете я люблю восхищаться, в первую очередь теми, кто рядом, но можно вообще всем подряд. Ещё часа полтора я подбрасывал в топку своего восхищения дрова, вернее газеты, одну за другой. Оказывается, для того, чтобы узнать о работе коллег из раздела «Криминальная хроника», вовсем не обязательно выходить на пенсию и переезжать в загородный дом. Достаточно пропускать большинство утренних совещаний ради совершенствования в той области искусства сновидений, которое на языке честных людей называется «дрыхнуть без задних ног», и некоторые вечерние, просто потому что могу, а всё остальное время трещать без умолку, не затыкаясь, не давая беднягам вставить больше трёх слов подряд а в тех редких случаях, когда им всё-таки это удаётся, слушать в полуха, думая о своём. Похоже, прав был Сыркофа, когда говорил, что чрезмерное усердие в истинной магии незаметно превращает человека в наваждение. Вроде рядом сидит, ест обычную человеческую еду, слова говорит понятные, а всё равно кажется только тенью, вечно отсутствующего себя. Я тогда отмахнулся. Да ладно вам, не сгущайте краски. А теперь вдруг явственно ощутил себя таким наваждением, Только и счастье, что пощупать можно. Впрочем, не всем подряд. И не то чтобы пришёл к выводу, будто с непостижимым и неопределённым срочно пора завязывать, но решил, что в этом вопросе неплохо бы обрести разумный баланс. Ради достижения баланса я первым делом покормил куруша. Мало что так наглядно подчёркивает торжество материальной реальности, как хруст орехов и леденцов, особенно когда ты сам стал причиной этих упоительных звуков. Вторым делом отправился в туалет. Есть в мире некоторые незыблемые вещи, которые гораздо убедительнее даже самого громкого хруста. А на обратной дороге решил, что кружка камры в обществе Трикки Лая — хорошее третье дело, после которого я окончательно и бесповоротно стану полноценной частью реального мира, возможно, аж до самого позднего вечера. Или, чем чёрт не шутит, вообще до завтрашнего утра. Я не стал посылать Трикки Зов, сунуть нос в его дверь кабинета и спросить, «Ты занят или не очень?» Было гораздо проще. Безмолвная речь для меня по-прежнему что-то вроде каждодневных упражнений на турнике. Вполне посильных, но требующих напряжения. А дверь, вот она. Правда, за каждой дверью меня по-прежнему ждёт бесконечность хумгата, сбивающий с толку призывный шёпот всех сбывшихся и не сбывшихся миров. Скорее всего, так теперь будет всегда, но аккуратно, осознанно переступать пороги, оставаясь в той реальности, которую выбрал для постоянного места жительства, я давным-давно научился». «Делаю это легко, без ощутимых усилий, и, как не смешно звучит такое признание, для меня это несравнимо проще, чем лишний раз послать кому-нибудь зов». Однако вместо Трикелая в его кабинете сидела новая начальница столичной полиции в старомодном тёмном тюрбане, скорее мужском, чем женском. Впрочем, в этих тонкостях я до сих пор полный профан. Перед ней высились горы самопишущих табличек. Судя по страдальческому выражению лица, все как одна содержали столь душераздирающие подробности о природе бытия, что человеку неподготовленному лучше о них не знать. Скорее всего, это были черновики грядущего годового отчёта. Обычно на подобные документы даже самые всемогущие и бесстрашные люди, вроде сэра Джуффина Халли, смотрят именно так. Я собирался было бесшумно растаять во тьме коридора, но леди Кайрена Умата меня заметила и явственно обрадовалась. А кто бы на её месте не обрадовался такому прекрасному поводу сделать перерыв. «Извините», — сказал я. «Думал, застану здесь трики «Он в замке Ролх», — откликнулась леди Кайрена. «Кто-то из нас обязательно должен присутствовать на приёме в честь шиншейцев. Сэру Трикки интересно, а мне не особо. Я на официальных приёмах разной степени пышности уже раз триста, наверное, была. К тому же работа — непочатый край. Причём такой, которую за меня никто не сделает». «Я должна как можно скорее начать во всём этом разбираться. По-настоящему, а не делать вид». Она так красноречиво развела руки в стороны, что мне стало ясно. «Леди имеет в виду не что-то конкретное, а полицейскую работу как таковую». Я исполнился сочувствия, потому что всякий раз, помогая Трике, от души радовался, что не служу в столичной полиции. Всё-таки справиться с дюжиной катастроф мирового масштаба, умереть, надорвавшись, а потом чудом воскреснуть, гораздо проще, чем навести и постоянно поддерживать умеренный порядок в отдельно взятом городе. Я бы точно с ума сошёл. Из всех возможных утешений, какие можно придумать, только одно показалось мне достаточно честным, чтобы произнести его вслух. «Ничего, с таким заместителем не пропадёте. Он в этом хаосе, как рыба в воде». «Ваша правда», — согласилась леди Кайрена. Сэр Трики Лай — необычайно умный и сведущий человек. Иметь такого заместителя — серьёзный вызов. На его фоне моя естественная беспомощность, неизбежная в начале обучения любому делу, выглядит полной катастрофой. Её, конечно, несложно замаскировать имитацией компетентности. Сидеть с умным видом, говорят, даже у моего предшественника изредка получалось, особенно когда ему хватало выдержки помолчать. Но мне этого не надо» я хочу по-настоящему вникнуть в работу полиции, всё знать и понимать, видеть внутреннюю логику нежелательных происшествий, выявлять закономерности, прогнозировать развитие любой ситуации с достаточно высокой степенью вероятности. К счастью, к моим услугам полицейские архивы за много лет, неплохой навык работы с информацией и отличные средства для укрепления памяти, хвала магистром, причём персонально, тем, которые их когда-то изобрели». «Кстати, сейчас у студентов в моде одно старинное заклинание времён короля Мёнина», — вспомнил я. «Довольно простое, всего сорок какая-то ступень белой магии. Штука в том, что, в отличие от популярных пилюль, оно помогает не столько заучивать слово в слово, сколько запоминать суть, причём именно в той формулировке, которая наиболее близка и понятна самому ученику. Я сам пару раз им пользовался, когда надо было войти в курс запутанного сложного дела. И подтверждаю, отличное средство. Здорово проясняет ум». И вам, наверное, леди Кайрена помрачнела и отрицательно покачала головой. Спасибо, сэр Макс. Но то, что для вас и большинства столичных студентов довольно простое, для меня недосягаемая вершина. Я из семьи Драхов. Сами понимаете, что это означает. Угуланская очевидная магия, к сожалению, не для меня. Я овладела чёрной примерно до двадцатой ступени и белой пока всего до четырнадцатой. И знали бы вы... Какого мне это стоило труда? Моих умений вполне достаточно, чтобы сохранять лицо в повседневной жизни. Но не более того. Сперва мне стало неловко. Словно предложил безногому человеку заняться оздоровительным бегом трусцой. А всё потому, что надо внимательно слушать сплетни, а потом обрабатывать полученную информацию и делать из неё разумные выводы. О происхождении леди Кайрены Уматы мне наверняка уже тысячу раз рассказали, да я внимание не обратил или просто не вспомнил, в чём заключается основное отличие Драхов от остальных людей. Собственно, в фатальной неспособности Драхов к очевидной магии оно и заключается. У остальных Креев такой проблемы обычно нет. Потом я подумал, стоп, а как быть с моим ощущением, что она очень неплохая колдунья? Теоретически я, конечно, мог ошибиться, но на практике чутье меня до сих пор ни разу не подводило. Может, леди пока просто не знает о собственных возможностях? Так иногда бывает. К некоторым талантам требуется особый подход, а хороших учителей никогда не хватает на всех. Или всё ещё проще. Может, она в своей области гений? На нашей угуландской очевидной магии, к которой драхи почти не способны свет клином не сошёлся. Вот о чём никогда не следует забывать. «Я слышал, у Драхов есть своя магия», — наконец сказал я. «Да такая, что всем остальным и не снилось». «Снилось, снилось» усмехнулась начальница полиции. «Нет в нашей старинной лесной магии ничего такого особенного, чтобы никому присниться не могло. Но некоторые житейские проблемы с её помощью действительно неплохо решаются. Так что мне, в общем, грех жаловаться. Просто поймите меня правильно. Довольно обидно, когда есть область человеческой деятельности, в которой ты заведомо слаб, да ещё и настолько важная область». И к тому же в последнее время вошедшее в моду так, что не демонстрировать определённый набор обязательных фокусов теперь почти дурной тон. До недавних изменений в кодексе мне гораздо приятнее жилось. Всё, чего я не умею, было строго запрещено законом. А когда состоишь на королевской службе, закон лучше даже в шутку не нарушать. Зато магия моих предков не подпала под запрет, а знают её очень немногие. Так что возможности у меня было гораздо больше, чем у среднего горожанина. Но теперь ситуация изменилась. «Увы, не в мою пользу. Представляете, как мне было досадно, что я не могу ходить в полуметре от пола, когда все мои подчинённые практически перестали спускаться на землю. И запретить им нельзя. Ну, то есть теоретически можно, но попытка сохранить старые порядки в отдельно взятом замке Анмокари выглядела бы очень глупо. Гораздо хуже, чем вполне нормальное, с учётом моего происхождения, неумение взлетать. Да, вам пришлось несладко Согласился я, вспомнив, как сам переживал, вернувшись в Йеху, что не справляюсь со всеми этими цирковыми трюками, которые за время моего отсутствия из никому недоступных тайных запретных приёмов внезапно превратились в некую обязательную программу каждому столичному подростку по плечу. Но с обязательной программой я довольно легко справился. Я вообще учусь очень быстро. Так уж мне повезло. Я, конечно, славлюсь чудесной способностью сперва говорить, а потом думать. Но мне всё-таки хватило ума не спросить, А как же вас приняли на такую высокую должность без умения нормально колдовать? но вопрос, надо думать, всё равно повис в воздухе, потому что леди Кайрена холодно сказала. «Считается, что на моей нынешней должности магия практически не нужна. Мой непосредственный предшественник умел даже меньше, чем я. К тому же в моей служебной инструкции ясно сказано, что полиция не должна заниматься магическими преступлениями. Это компетенция ваших коллег, сэр Макс». Упомянутая инструкция не просто даёт мне право, а даже обязывает перекладывать свои заботы на плечи тайного сыска гораздо чаще, чем до сих пор делал мой заместитель. «Эй, не смотрите на меня так!» «Как?» — удивился я. На самом деле я вообще никак на неё не смотрел, а просто дал волю воображению и представил, что будет, если на тайный сыск вдруг и правда свалится вся эта мелкоуголовная магическая хренотень, которой сейчас занимаются несколько сотен полицейских под руководством трудоголика Трикки. «Первые пару дней будет весело, а потом меня, вероятно, запрут в приюте безумных. Так что, в общем, всё равно». «Говорят, вы способны испепелить взглядом», — объяснила леди Кайрена. «Надеюсь, это обычная придворная сплетня, а тайных сыщиках чего только не выдумывают. Но если всё-таки правда, не испепеляйте меня, пожалуйста. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что формально имею право занимать своё место. В конце концов, должен же кто-то его занимать. А я далеко не худший вариант». «Судя по тому, что я вас слышал, самый прекрасный из всех мыслимых вариантов». Согласился я в надежде, что высказанная вслух грубая лесть компенсирует моральный ущерб, нанесённый невысказанным вопросом. Улыбнулся, честно стараясь вложить в улыбку всё своё обаяние разом. Сказал «Не буду вам мешать» и аккуратно отступил к выходу. Рассудил, чем быстрее завершится ставший неприятным по моей вине разговор, тем лучше. А на завтра о нём никто уже и не вспомнит потому что у леди Кайрена куча дел, а у меня тем более. Целых две кучи и ещё щепотка, чтобы посыпать сверху просто для красоты. Но она остановила меня на пороге вопросом, который обычно действует на меня как любимый приём сэра Кофе в бытность его начальником правобережной полиции в смутные времена. Я имею в виду своего рода невидимый колпак, которым он накрывал преступников, после чего его жертвы не могли ни сдвинуться с места, ни колдовать, что, наверное, очень обидно, когда ты в конец распоясавшийся великий маг и волшебник. Младший магистр какого-нибудь мятежного ордена совершенно уверенный, будто тебе всё нипочём. Леди Кайрена Умата никакой боевой магии не применяла. Просто спросила, «А это правда, что у вас дома живут кошки? но ну, не как на фермах, а какие-то особенные». И их будущие котята заранее обещаны в дар королю. Насчёт котят, кстати, чистая правда. В мысли первый же будущий котёнок Армстронга и элла если таковой когда-нибудь родится, действительно обещан его величеству. Давным-давно, больше десяти лет назад. Но кошки в мире взрослеют почти так же долго, как люди. Так что ждать ещё королю и ждать. Невиданное коварство. После того, как меня спросили про Армстронга и Элло, я никуда не смогу уйти, пока не расскажу о них всё, что вспомню. А вспомню я очень много. Вот в чём моя беда. Поэтому следующие полчаса я вещал, размахивая руками. Боюсь, время от времени повторялся, но леди Кайрена оказалась благодарной слушательницей и не стала мне за это пенять. Впрочем, окончательно разум я не утратил — В смысле, так и не признался ей, что кошки у меня самые обыкновенные. С фермы при загородном доме родителей сэра Меллифаро. А легенда об их необычной природе родилась без моего участия. Исключительно благодаря тому, что я поселил котят в городской квартире. Чего никто из жителей Ехо в здравом уме делать бы не стал. Ну и плюс моя репутация. Считается, что от меня можно ожидать чего угодно, кроме нормальной человеческой логики. Понятных поступков и обычных, ничем не примечательных, беспородных котов. От кошек я предсказуемо перешёл к собакам. Это, на мой взгляд, вполне простительная слабость. Когда одна из живущих в вашем доме собак гигантская овчарка пустых земель, а вторая — штатный преподаватель Королевского университета, приглашённый туда, сперва, конечно, больше ради забавы, но быстро завоевавшая не только любовь студентов, но и неподдельное уважение коллег. Хвастаться такими домашними питомцами перед девушками — естественная потребность любого нормального человека. А именно в этом вопросе я — эталон нормальности сияющий, недостижимый её образец. Неудивительно, что в финале моего бурного монолога леди Кайрена робко спросила, нельзя ли ей будет однажды взглянуть на этот удивительный зверинец. А я искренне ответил «да хоть сегодня», потому что легко раздаю подобного рода обещания, не сверяясь со своими ближайшими планами, которые, впрочем, всё равно совершенно непредсказуемы. Это во-первых. А во-вторых, Я просто привык, что в гостиной Макнатого дома вечно толчётся столько народу, что даже если я нечаянно сгину навеки, приглашённых мною гостей всё равно будет кому принять. Да так радушно, что о моём отсутствии никто особо не пожалеет. Ну, то есть пожалеют, конечно, но далеко не сразу, а спохватившись, например, через дюжину дней. Леди Кайрена всего этого, разумеется, не знала, из чего можно сделать вполне очевидный вывод — Придворные сплетни наверняка чрезвычайно увлекательны и полезны для развития воображения, но практического толку от них никакого. В смысле правды о людях из них не узнать. Во всяком случае, она явно не была готова к тому, что фраза «да хоть сегодня» в моих устах означает не официальное приглашение, а просто разрешение зайти в мой дом в любое удобное время. И вполне возможно меня там застать, но вероятность этого события, будем честны, не особенно велика». «Поэтому, когда я, наконец, вернулся домой, на самом деле совсем не поздно, примерно через полчаса после полуночи, для человека, успевшего не только выслушать от коллег и друзей чуть ли не дюжину разных правд о королевском приёме, нанести короткий, исполненный сладкой педагогической муки визит на тёмную сторону и дважды поужинать, ну и смотаться на побережье далёкого Аримаранского моря за необходимой Джуфину технической консультацией. Вернуться чуть за полночь — это фантастически рано». Так вот, Дома я застал в гостиной сонную Базилио, специально поджидавшую меня, чтобы рассказать о вежливой голубоглазой леди, которая заявилась к нам в гости, ужасно смутилась, выяснив, что сэра Макса нет дома и в ближайшее время, скорее всего, не будет, наотрез отказалась от угощения, не решилась погладить кошек, хотя они смотрели на неё с явной симпатией, четырежды извинилась и ушла. Только тогда у меня в голове сложилась объективная картина произошедшего — Позвал человека в гости, сам при этом отсутствовал, даже зов не прислал, чтобы извиниться и перенести встречу. Ну я получаюсь и свинья. Правда, не абсолютно а относительная свинья. Только с одной отдельно взятой точки зрения. Со всех остальных — самое обычное «я», к которому просто надо привыкнуть. И тогда всё будет хорошо. Некоторое время я раздумывал, не послать ли зов леди Кайрене, чтобы принести извинения и объяснить причины своего поведения слегка приукрасив трудности, замедлившие моё продвижение к дому, чтобы она не держала зла. Но решил, что уже, пожалуй, слишком поздно для разговоров. Люди, которым надо с утра являться на службу, в это время обычно спят. Оставалось только ругать себя последними словами. Но я рассудил, что делу это вряд ли поможет, так что не имеет смысла даже начинать. Но, справедливости ради, я совсем недолго ходил необруганным. Всего какие-то несчастные полчаса на той даны человеку друзья, чтобы помогать в работе, с которой он не справляется сам.